Глава 116. Сердце младенца. Циньмо тщательно изучил и запомнил пути циркуляции Ци техники трех эликсиров тела тирана для области шести направлений. Раньше во дворце подавления Рока ему встречалась незаконченная роспись для области пяти элементов, и с новой информацией он был почти в силах представить ее полную картину. Однако дополнить незаконченную часть было все таки невозможно. Если молодо патриарх знал о путях циркуляции техники трех эликсиров тела тирана для области шести направлений, ему скорее всего было что-то известно и для области пяти элементов. Даже неполная информация могла бы позволить Санему окончательно все прояснить. На кону было совершенствование парня, поэтому он должен быть максимально усердным. Внезапно из задней части зала вышел монах, торжественно спрашивая: где ученики из речной гробницы? Сделайте шаг вперед! «Вы не должны проходить это испытание». Вэйон глупо уставился и вышел вместе с двумя другими учениками. По дороге во внутренний зал он повернул голову. «Брат-сынь, не шуметь!» — скомандовал монах и продолжил. «Ученики из речной гробницы понесли огромные потери и не должны проходить следующее испытание. Остальные останутся здесь в ожидании продолжения». Сыньмо оказался неописуемо удивлен. В вампирском колледже был настоящий монах. Увидев здесь так много даосов, парень подумал, что хоть колледж назывался имперским, но был местом даосизма. Он никак не ожидал встретить здесь монаха. Буддизм и даосизм сосуществуют в имперском колледже. Интересно, что бы сказали в Великом монастыре Громового удара? В тот момент, когда эта мысль посетила цениму, еще один монах в желтой робе вышел из задней части зала. У него были высокие длинные брови, парящие в воздухе, и журнал в руке. Оглянувшись, буддист успокоил учеников своим ярко-белоснежным взглядом, после чего заговорил. «Это испытание проверит вашу природу!» Его голос прогремел, будто звон огромного колокола, встряхивая барабанные перепонки людей в зале и заставляя некоторых растеряться. Все в лотоса, его брови опустились. «Я буду повторять заклятия, хранящиеся в этих писаниях. Если вы окажетесь не в силах их выдержать, можете покинуть зал!» Те, кого мои заклятия не подавят, смогут приступить к следующему испытанию! сказал монах, сложил ладони вместе и начал вертеть, чётки, повторяя, заклятие не слишком быстро и не слишком медленно. Будда сказал, Субхути, все Бадхисатовы и махасатвы должны следующим образом починить свой разум. Все живые существа, рожденные с яйца, матки, влаги или трансформации, с формой без, умные, бездумные. Или неумные, умные, не идут вслед за мной к нирване, чтобы окончательно умереть или реинкарнироваться. Хоть неизмеримое, необъятное, неограниченное число живых существ таким образом двигается к смерти или реинкарнации, правда в том, что живое существо не может за мной проследовать. Почему так?» Голос Будды вибрировал, а каждое слово казалось восхождением желая нападающего на разум всех находящихся в зале учеников и атакующего их тела, цы и божественные сокровища. Сверкающие образы великих Будд желая начали появляться в их мыслях. Вибрации становились все сильнее и сильнее, достигая уровня, который было и правда тяжело выдерживать. Звуки заставляли кровь и становиться нестабильными, чего было еще сложнее защищать свои божественные сокровища. Стало несравнимо сложно защититься от мантры монаха, Разом учеников были не в силах сопротивляться, Будто их мысли были обнажены, и все секреты внезапно обнаружились. Наконец, один из участников не выдержал и выбежал из зала. Он боялся, что его жизненные отцы разрушатся и будто захватит божественное сокровище. Казалось, что мышцы, кожа, кости и волосы рассыпятся на части под давлением вибраций. Почти сразу после первого выбежавшего, еще несколько учеников поднялись и в спешке покинули испытания. Не успев добежать до выхода, они начали плевать, чувствуя, будто их органы вываливают наружу. Монах в желтой рыбе» оставался неподвижным и продолжал чтение своих писаний. Буддийские заклятия грохотали и становились все сильней, со временем выматывая все большее количество учеников и вынуждая тех выбегать из большого зала. Незаметно в помещении осталось чуть больше 20 людей. Цанему сидел в самом центре, встряхиваясь от ударов голоса. Йонаш, казалось, никак на него не реагировал, но на самом деле читал себе под нос дьявольские заклятия. Прямо сейчас он был в смертельной схватке с Буддой, и получал наслаждение, отбиваясь от постоянных атак. Голос почти никак не влиял на ценму и был не в состоянии вызвать беспокойство в его сознании, как вдруг он начал использовать язык богов, который недавно узнал, еще сильнее вовлекаясь в схватку с Буддой. Спустя некоторое время монах нахмырился открыл глаза, чтобы взглянуть на юношу, который в это время спокойно сидел, разглядывая фрески на колоннах. Казалось, будто заклятия не имеют никакого эффекта, хотя к этому моменту осталось только 10 человек, способных выдерживать давление. Странно. В оценке было ясно написано «демоническая природа» и рекомендовалось присмотреться к нему. Но если бы его сердце было по-настоящему злым, разве смог бы он выдержать моё пение? Монах в желтой рыбе» был озадачен, голос Будды, исходящий из его уст, начал замедляться. «Сейчас я не вижу в нем никакой демонической природы. Если намеренно попытаюсь его изгнать, Всем остальным ученикам также придется покинуть зал. И никто не пройдет испытание. Вы все прошли! Пройдите сквозь заднюю часть зала и приступайте к следующему испытанию. Остановив пение, сказал монах и встал. Участники почувствовали, будто огромный валун свалился с их плеч. Незаметно для себя, за время испытания с них сошло семь потов, отчего их одежда полностью промокла, только ценему, казалось, ничего не заметил и не проронил ни капли пота. Будди снова смерил парня взглядом и достал журнал, делая новые отметки возле имен участников. Добравшись до цениму, старик немного поколебался, прежде чем написать «Сердце младенца, нетронутое внешним миром». Монах вышел из зала и подбросил журнал в небо. Журавль, парящий в воздухе, подлетел и схватил его своим клювом, после чего начал набирать высоту. Проводя его взглядом, старик вернулся обратно. Птица пролетела полпути к вершине горы, и приземлилась перед огромным залом, чтобы передать книжечку проходящему мимо мальчику. Ребенок в спешке забежал внутрь и передал посылку даосу средних лет. Ученик кленьон, журнал прибыл!» Мужчина открыл книгу и улыбнулся. «Каждый год имперский колледж выделяет 10 мест для выдающихся учеников из области духовного эмбриона и пяти элементов. Интересно, какие таланты пришли к нам на этот раз?» Он взглянул на бумагу и легко кивнул. «Осталось 14 учеников» у каждого из которых неплохие оценки. Хоть в этом году было много беспорядков, и участники не такие сильные, как раньше, здесь все равно есть кому присмотреться. А Он смотрелся в имя со странным выражением лица. Перечитав информацию о парне несколько раз, он растерялся. Что происходит с этим учеником? Почему они написали, что у него демоническая природа, и порекомендовали за ним наблюдать, а затем отметили у него сердце младенца, нетронутое внешним миром? Кучка стариков. Пишут, что попало. Учитель. Троих учеников из речной гробницы уже зачислили. В этом испытании вам придется дисквалифицировать семерых участников. Более того, генерал Небесных Стратагем сообщил, что его дочь примет участие в испытаниях, и он надеется, что учитель внимательно рассмотрит ее кандидатуру. Также мы получили письмо из поместья имперского офицера. Один из его внуков хочет поступить в колледж. Еще есть просьба от великого генерала Белой Лошади и столичной семьи Цинь. Король Джень Ань тоже отправил нам письмо. Он хочет, сказал мальчик. Все хотят попасть в колледж, и у всех есть хорошие связи. Три места уже были отданы ученикам из речной гробницы, чтобы вернуть репутацию имперскому наставнику. Как я могу принять столько людей, если из десяти мест осталось только семь? Что там с этим Ценьмо? А он принадлежит к семье цене-столицы? проворчал даусист, тяжело потирая виски. Семья Цэнь сообщила, что их молодого мастера зовут Цэнь Юй. Цэнь Му не имеет к ней никакого отношения. Судя по его регистрационным данным, он из префектуры Лиджоу. Покачал головой мальчик. «В таком случае я могу его дисквалифицировать. Парню не удастся пройти мое испытание. У кого еще нет связей?» Вздохнув с облегчением, сказал Лин Юнь. «Есть братья Дин Шань и Дин Хэ, а также девушка по имени Сю Юньсян. У других есть связи, но не слишком влиятельные» к примеру, родственник главы префектуры Воробиная гора и двоюродная сестра судьи города Юй. Даос Лен Юнь снова вздохнул и сказал, «Чиновника второго и третьего ранга также нельзя оскорблять, но, учитывая обстоятельства, придется это сделать». Выйдя из задней части зала, Санему поднял голову и увидел горную тропу. Более десятка учеников сбирались наверх, и вскоре дорога под их ногами начала расширяться, вокруг показались водопады, которые, казалось, состояли из жидкого нефрита, ярко сияя под лучами солнца. Завораживающее зрелище заставило парня и остальных воскликнуть, восхищаясь святыми землями бессмертных. «Старшая сестра, твоя фамилия Сы?» Юноша посмотрел на молодую девушку возле себя и с интересом спросил. «Фамилия Сы довольно редкая, и у меня есть родственница, у которой такая же». Большеглазую девушку звали Сы Юньсян, ее характер казался нежным и тихим, Немного людей имели такую фамилию, как у бабушки, и это был первый раз, когда Цэньмо встретил человека, который ее носил. Парень не удержался и, бросив на девушку несколько взглядов, попытался завести разговор. Сты Сиан заметила его взгляд и застенчиво потупилась, полностью проигнорировав, и продолжив идти вперед. «Такая застенчивая. Это точно не бабушка в чужой коже». Думая про себя, Цэньмо вздохнул с облегчением. «Бабушка никогда не была застенчивой». К тому же сейчас она в деревне Цаньлау и не собирается покидать великие руины, не говоря уже о путешествии в столицу. И если бы это была бабушка, она бы не использовала свою фамилию, это слишком подозрительно. А может, я слишком много думаю? Парень немного успокоился, услышав имя Сы Юньсян, он что-то заподозрил и пошел проверять. Вскоре все добрались до великого зала, возле входа они увидели мальчика с журналом в руках, он посмотрел на них и четко сказал. Следующее испытание чрезвычайно строгое и может привести к травмам или даже смерти. Есть кто-нибудь, желающий завершить свое участие?